Почему люди не понимают друг друга? Итак, все мы разные. Мы живем в этом мире и познаем его. Тезис номер одиннадцать. В разных жизненных ситуациях люди воспринимают информацию извне и с помощью процессов обобщения, упущения и искажения создают свое собственное уникальное представление о мире, которое можно назвать моделью мира или картой реальности. Создавая собственную карту реальности, мы откладываем в нее все, что смогли увидеть, услышать, почувствовать и запомнить. Мы записываем туда все важные выводы о мире и о способах жизни в нем. И делаем мы это по-разному. И Если один человек в определенной ситуации воспринял свои 7 плюс-минус 2 единицы информации, исказил их определенным образом и обобщил результаты своих размышлений на данную тему, то другой человек... В той же самой ситуации вполне мог увидеть совсем другие единицы информации, исказить в своей голове абсолютно на другой основе и обобщить так, как ему было удобно. И когда эти люди будут общаться друг с другом, один из них совершенно не будет понимать, почему другой ему противоречит, когда все так понятно. В чужую голову не залезешь, а в своей все ясно и четко. Расскажу вам одну историю. В ней два участника – она и он она выросла в профессорской семье в большой городской квартире, где всегда жили маленькие, всегда дрожащие то ли от холода, то ли от страха существа, то есть собачки с выпученными глазами, без шерсти, с длинными тонкими ножками и большими ушками. они всегда требовали заботы и любви, и все заботились и любили их безумно, особенно женская часть семьи. Он вырос в пригороде, в частном доме, где в вольере всегда жили два-три существа, тоже собачки, которые больше походили на медведя-недоростков, с огромными клыками и длинной шерстью, с вечно текущими из огромной пасти слюнями, пожиравшие огромное количество пищи в день и способные убить быка на месте, если бы этот бык попался им на дороге. В один прекрасный день для нее и для него звучит марш Мендельсона, и через некоторое время у них рождается ребенок. Они живут себе счастливо, пока в ее голове не рождается идея о том, что ребенку надо прививать любовь к живой природе. Она подходит к нему и ласковым голосом говорит, «Дорогой, давай заведем собачку». И в ее голове проносятся умильные картины домашнего уюта с милым дрожащим существом с выпученными глазками. «Ты что, с ума сошла? Какая собачка в нашем доме? У нас же маленький ребенок!» Он говорит пока тихо, но со скрытой угрозой в голосе, представляя, что большой волкодав носится по их маленькой квартире и скалит зубы на ребенка. «Дорогой, почему ты так реагируешь? Нашему ребенку надо общаться с природой, и собачка в нашем доме поможет ему стать более добрым и отзывчивым человеком», — увещевает она, представляя мирную картину. Ее сын играет с маленьким ушастым существом, носит его на руках и прижимает дрожащее тельце к себе. «Никаких собачек в нашем доме не будет! Это я сказал!» «Ты не представляешь, что говоришь!» «Все вы, женщины, неизвестно, чем думаете!» Огрызается он, представляя ужасную картину. Его сын протягивает ладошку к огромной морде, и в следующий момент раздается дикий крик укушенного и перепуганного насмерти ребенка. «Никогда!» — решает он и хлопает дверью, оставляя за собой поле битвы и ничего не понимающую плачущую жену. Знакома? К сожалению, да. Что же случилось? Легко сделать анализ, зная о существовании процессов обобщения, искажения и упущения информации. Ключевое слово в этом скандале – все та же собачка. У каждого из участников данной истории сделано свое собственное обобщение по поводу того, что такое собачка и как с ней обращаться. Они имели собственный опыт и обобщили этот опыт, дав ему слово-ярлык. Теперь каждый раз, когда в сознании появляется слово «собачка», это слово запускает программу представления личного опыта, и каждый видит в своем воображении своих собственных собачек. И это внутренний процесс каждого. А что происходит снаружи? Просто еще раз представьте себе приведенный выше диалог, но уже без комментарии, и вы поймете. И если не разбираться, то после такого диалога появляются недомолвки и обиды, и начинает точить червячок сомнения о правильности выбора спутника жизни. И все только из-за того, что у каждого свой опыт и свои образы и картинки в голове. Грустно и смешно.